Глава 24. Советую воспользоваться лестницей, сказал майор журналистам перед тем, как лифт умчал их с Александром на пару этажей выше. Старенькая кабина грохотала, унося троих мужчин наверх. Побудешь нашим щитом. Некогда нам. Седов скрутил наемника на месте, не давая ему даже пошевелиться. Может, лучше сразу его? спросил Александр, нагнав еще больше ужаса на бойца. «Все равно его свои же порешат. А тут не больно хотя бы». «Я не больно не умею», процедил сквозь зубы майор и еще сильнее стянул в жертве руки за спиной, да так что хрустнули суставы. Вместо ответа Филимонов лишь хмыкнул. «Да, с таким партнером точно не соскучишься». И если не любовь к человеческому виду за пренебрежение правилами природы их объединяла, то избыточная жестокость, которая была свойственна лишь людям, казалось, впиталась уже в само существо, владевшее майором. Хотя, может быть, это было лишь качество самого майора. Времени на размышление уже не оставалось. Седов с силой вытолкнул мужчину перед собой так, что тот упал на коленки, а лишь затем вышел сам. Александр последовал за ним и оказался в небольшом зале, откуда вели несколько дверей. Людей не было, но шум от кондиционеров был такой, что временами позвякивали стекла. — Вы еще не знаете, с кем связались! — развернулся к ним наемник, ощущая себя и без оружия в своей тарелке. — Тут ты прав, мальчик! — наклонился над ним майор. — Мы не знаем, но очень хотим выяснить. «Может быть, ты нам расскажешь, и нам не придется тратить время на твоих друзей». «Да у тебя тут, похоже, крыша поехала, дедуля! Скоро меня хватится, и вам обоим хана!» «Сомневаюсь». Седов опустил голову еще ниже. «К тому же я люблю трудности». «Давай без трудностей», — встрял Александр. «Нам надо закончить здесь побыстрее». «Нет, быстро, совсем неинтересно», — улыбнулся майор, повернувшись к Филимонову. В ту же секунду наемник извернулся, чтобы ударить Седова в висок, но тот словно предвидел действия своей жертвы и, не отворачиваясь от Александра, перехватил руку противника и сжал его кулак в своей ладони. Лишь затем, нагоняя еще больше страха належащего на полу человека, он обратил к нему свое лицо, убрав с него улыбку. «А ты что думал? Возьмешь и сбежишь?» С каждым словом майор зажимал свою ладонь вокруг кулака все сильнее, наблюдая за тем, как меняется лицо мужчины. Сперва тот сохранял серьезность, но, ощутив непреодолимое сопротивление, напрягся, пытаясь встать. Когда же он понял, что майор совсем непрост и даже близко не так слаб, как могло показаться поначалу, на лице начал проступать ужас. «Вот это мне уже нравится!» — улыбнулся майор. «Когда же ты начнешь звать на помощь?» «Не дождешься!» — прошипел сквозь зубы наемник, смаргивая пот, который выступил от чрезмерных усилий. «Дождусь, дождусь!» — успокаивающим тоном произнес Седов. «Вот прямо сейчас!» Он еще чуть сжал ладонь, и перенапряженные суставы в руке его жертвы один за другим начали звонко щелкать. Александр молча наблюдал. Непрактичный метод, по его мнению, но по-своему эффектный. Когда сдерживаться уже не было сил, наемник заорал. «Шесть!» – торжественно объявил Седов. «Неплохой результат!» Он приподнялся, позволив мужчине на полу дрожащими пальцами левой руки баюкать покалеченную правую. «Надеюсь, на этот орк кто-нибудь прибежит». «Неужели не проще было просто найти редакцию?» — морщась, спросил Александр. «Проще. Но если там устроят пальбу, наших информаторов могут подстрелить или взять в заложники. Лучше обезопасить их, согласен». Тем временем распахнулась одна из дверей, и в зал выскочили двое, тоже в штатском, как и лежащий на полу парень, но только с короткоствольными автоматами наперевес. «Эй, вы, оба!» — грозно крикнул один из них и вскинул автомат. «Потошли от него! Живо!» «Да он сам тут поранился!» — откликнул Соседов, хотя понимал, что военная форма, которую он так и не сменил, вряд ли позволит наемникам ему поверить. «Мы как раз хотели ему помочь». Проверенным на Илье способом он лишил раненого возможности говорить. Хоть тот всего лишь подвывал, не отводя глаз от раздавленной руки, но осторожность не помешает. «Не надо его трогать!» Парочка с автоматами выдвинулась ближе. «Покажите ваши руки!» «Ох, как-то банально!» Произнес майор, и вместе с Александром они подняли руки, подпуская противника поближе. «Что ты сказал?» – презрительно произнес боец и приблизился на расстоянии пары шагов к Седову. Его напарник в это время осматривал раненого. «Да что слышал?» – беззаботно ответил майор, поглядывая, как лежащий на полу, онемевший с его легкой подачей наемник, пытается жестами что-то показать, и, не сдержавшись, фыркнул, сочтя все это весьма забавным. «Тебе еще смешно, а?» Для пущей верности, махнув автоматом, произнес грозный боец. Че ты ржаш тут?» «Да на вашего смеюсь, того, что на полу валяется!» Седов мотнул головой. «Посмотрите, что вытворяет!» Наемник повелся и отвернулся. Этого было достаточно для того, чтобы майор, сделав шаг, оказался в непосредственной близости. Мощный удар в челюсть, практически вбивший ее в череп, мгновенно лишил бойца сознания. Не теряя времени на обезоруживание и без того не опасного противника, майор двинулся влево и, практически одновременно с ним, Александр шагнул в противоположном направлении. Оставшийся на ногах боец водил дулом автомата из стороны в сторону, но, заметив, что противники заходят с разных сторон, не рискнул стрелять но продолжал следить, насколько это было возможно, за обоими противниками. «Поговорить не желаешь?» – спросил майор. «Или тебе приятнее завершить свой жизненный путь так же, как и твои друзья?» «О чем поговорить?» – осторожно спросил наемник, вздрогнув от того, что уперся спиной в стену. Отступать было некуда. «Например, кто вы такие и что вам здесь надо?» «Понимаешь, мне без разницы, будешь ты жить или умрешь. Но если я узнаю то, что мне нужно, проживешь этот день без проблем». «Я ничего не скажу!» — крикнул боец, протягивая руку к рации, закрепленной на пояс. «Если ты тронешь рацию, я тебе эту руку затолкаю по самый локоть», — голосом полным спокойствия сказал майор. Наемник покосился на жутковатого вида тела с выбитой челюстью и решил послушаться. Угроза могла оказаться более чем реальной. Впрочем, можно было постараться изрешетить одного. Но есть еще второй, молчаливый. И его молчание в данном случае пугало ничуть не меньше. «А что вы хотите узнать?» «Где ваша база?» «Всего один вопрос. Точный адрес, если можно», — подал голос Александр. «Я...» – начал наемник, но тут в дверях появилось еще несколько человек с оружием. «Никому не двигаться!» – раздался вопль натренированного голоса. «Опять!» – закатив глаза, протянул майор. Боец, загнанный в ловушку, радовался недолго. Ему не удалось воспользоваться ни одним из предоставленных тактических преимуществ, просто потому, что он не успел. Как и большинство из тех, кто стоит на передовой, он закончил свой жизненный путь, не успев сделать ни единого выстрела. Седов, игнорируя требования наемников, стремительно приблизился к испуганному бойцу, не дав тому даже вновь нацелить на него автомат, и схватил за шею, выдернув при этом оружие из рук. Затем не спеша вышел в середину фойе, слегка приподняв мужчину над полом так, что тот практически не касался его даже носками обуви. Александр, пользуясь моментом, подхватил автомат из слабеющих рук и навел его на наемников, которые, пораженные зрелищем, стояли в двери. Психологический фактор при полном незнании того, что могут двое странных людей, важный момент. Четверо бойцов и представить себе не могли, что они попадут в такой переплет. «Ну вот, мы не двигаемся», — произнес майор, приподняв наемника еще чуть выше. Тот трепыхался, как котенок. «Вы перешли дорогу очень, очень опасным людям», — уверенно заявил, очевидно, командир отряда. «Ты совершенно прав, но ключевое слово — людям, поэтому мне вы не опасны». «Чувак, ты по растеряв уверенность в голосе, спросил командир и на всякий случай отступил на шаг назад. «Для тех, кто не расслышал, я повторяю свой вопрос. Кто вы, откуда и где ваша база?» Майор и без того смотрелся внушительно, но безвольно висящий наемник в его руке дополнял картину чем-то до жути нечеловеческим. «Да он как терминатор, мать его, порешит нас всех!» «Не порешит», — заявил командир, но холодок по его спине все же пробежал. «Зачем тебе это? Мы не афишируем своего работодателя», — сказал он громко. «И ничего не скажем». «Вернется назад живым», — проговорил Роберт, наблюдая за происходящим с экрана монитора. «Попрошу, чтобы ему премию дали за храбрость». Получше, чем знак отличия будет. Седов решил судьбу бесстрашного бойца иначе. «Значит, ничего мне от вас не добиться», — сказал он и сжал пальцы, сломав несчастному подъязычную кость, а затем позволил бездыханному телу упасть на пол. «Ничего!» — пытаясь сохранить твердость в голосе, произнес командир отряда и уже приготовился крикнуть «Огонь!» но вдруг понял, что ничего не ощущает. Совершенно ничего. Вспотевшая спина мгновенно высохла, оставив после себя лишь кратковременный холод. Он попытался пошевелиться, но ощущения были совершенно не те. Его рот открылся, выкрикнув приказ, но никто из бойцов его не слышал, словно они оглохли. И выглядели они странно, тоже пытались двигаться так, как привыкли. Но ватные ноги не слушались. Вдохнуть тоже не удавалось. Фае расплывалась, как и фигура странного человека в военной форме. Внезапно запершило в горле, но и прокашляться тоже не удалось. В легких совершенно не осталось воздуха. Пол качнулся, и командир рухнул на линолеум следом за своими подчиненными. Майор выждал еще пару минут и схлопнул вакуумный пузырь. «Непросто это было», — выдохнул он. «Зато каков результат?» «Впечатляющий», — кивнул Александр и отбросил автомат в сторону. «И зачем ты хватал эту железяку?» «Для эффекта, чтобы напугать. Психология, понимаешь?» «А, все равно не поймешь». «Никакой психологии!» — Седов подошел вплотную. «Только сила и боль. Больше они ничего не понимают». «Охренеть!» — только и смог произнести Илья, когда, наконец, рискнул выбраться с лестничной клетки на этаж. «Была бы у меня камера, какой был бы репортаж!» «Я тебе, сука, покажу репортаж!» Ахнул по столу огромным кулачищем Роберт, наблюдая с камеры только потолок в фое. Всех четвертую, он вскочил опрокинув стол и чуть ли не бегом пронесся к выходу. Никаких репортажей. Ведите к своим информаторам, приказал майор. Я честно пытался сделать вашу работу за вас, но эти люди оказались слишком упертыми. Мы постараемся узнать все, что можно. Оля выбежала следом за своим коллегой и скрылась за дверью, стараясь не смотреть на мертвые тела. Надеюсь, я не зря вернул тебе способность говорить. Строго посмотрел на журналиста Майер. И ты будешь держать свой язык за зубами. Буду, буду. Илья с восторгом осматривал побоище, но потом заметил, что Седов с Филимоновым уже скрылись в редакции и поспешил за ними. Кабинет был перевернут. Несколько мониторов валялись разбитыми. На столе редактора в черной сумке были сложены диски и бумаги. Кирилла примотали скотчем к его же креслу. Фотограф лежал без сознания на клавиатуре. Главного редактора Оля уже пыталась освободить от путы Клепа при помощи канцелярских ножниц. «Я... вы... тут...» Только и мог проговорить Кирилл, жадно глотая воздух и сплевывая остатки бумаги от комка, который он с трудом смог выплюнуть. «Что это такое? Кто мне скажет?» Наконец смог выговорить он нормальную фразу. «Послушайте, долго рассказывать», — стала объяснять ему Оля. «Задание мы немного не выполнили, но нам очень нужна ваша помощь». «Черт, вы что, правда запороли задание?» — повысил голос Кирилл. «Я же такие надежды на этот материал возлагал, а вы...» «Послушайте, Кирилл Сергеевич», — сказал Илья. «У нас тут, правда, очень странная ситуация, и вот это все...» Он развел руками. «Это ее продолжение». «Что?» — завелся редактор. «Нам некогда спорить», — выдвинулся вперед Александр. «Нам сказали, что вы располагаете информацией, которая может нам помочь». «Вы не знаете, что за люди были сейчас в вашей редакции?» «Я... я не совсем уверен». Смущенный внушительностью и настойчивостью, Кирилл явно искал поддержки у своих подчиненных. Ольга кивнула. «Но у меня есть кое-какие сведения, которые могут вам помочь». «Впрочем...» — редактор собрался с духом. «Я практически знаю, о ком идет речь».